Зинка из умлённо вытерещилась на него и вдруг спокойно, будто давно ждала этого вопроса, спросила: "А родня? А чего родня?" "Сестра, ей плевать да на и головой больная, чтоб мнение своё иметь, а мать, мам дуры, ей всё не по ней. Если не желаешь другое дело. Ладно. Нет у меня до свидания, Глебушка, временно. Женщина какая положительная, думал Глеб. Он залез на зинки на тёплое место и, как всегда, в пустых моментах потянулся за куривом. Пачка была пустая. Глеб кинул её и достал из кармана пуговицы, стал подбирать сайгаку глаза. Он долго возился с пуговицами, потом ему надоело, и он взял голубые. Свитало. Глеб примерял сайгаку второй глаз, когда в проёме показался Билов. "Курить дай", сказал Глеб. Билов протянул ему сигареты. "Тебя ещё не украли?" В коровнике появился Васька. "Над же!" Пахать-то собираешься или так хорош? Да встал, можно сказать, уже, проворчал Глеб. Вонищу развёл, поморщился Билов. И этот туда же проворчал Глеб, завозился, пряча голову в сено и рассыпал пуговицы. Пуговицы? Откуда? Васька наморщил лоб. мощный орей её посетил и таинственно с нею соврягся, пророкотал билов. Ты что? Никак прорапшу убрал? Васька присвистнул: "Неважно". Глеб отвернулся: "Ты это, ты работать затевай". "Аут", сказал Васька, размахнулся и забросил квач в степь. Четвёртый контрфорс, он билил прямо за юлькой, тот укладывал последние кирпичи, Васька мазал. Квач Высоков взлетел, вертясь и разбрызгивая известь, и упал далеко за дорогой в полынь. Долг думал, недовольно буркнул Глеб, вытирая рукавом сайгачью голову. Заляпал всю Васька снял рубашку, подстелил её и лёг на землю, полежал, глядя в небо, перевернулся на живот. Получился, сказал Васька с удовольствием, глядя на коровник. Теперь, если Зинка не обманет, эй, крикнул он Билову и Юльке, прибирающим возле коровника. Хорош пахать, дороже не продаж. А сетку, спросил Юля, сетку? Васька вздохнул чёрт с ней, потом мочи нет. Ну-ка, давай, полей получше. Васька смыл с себя известь и в одних плавках снова лёг загорать. Остальные тоже начали отмываться. Сашка едет. Васька приподнялся на локте. Опять что-нибудь. Вам зи мама велела в контору идти, издалека крикнул мальчик. Вась, слышь, Слышу, Глебушка, дай полежать, чего-то сил нет. Давай сюда, подозвал мальчика Глеб. Что это за пёс с тобой? Он кивнул на маленькую грустную собачонку с закрученным хвостом. "Это так, Глеб Федорович. Сайгак, покажите, а". "Сайгака". На Глеб протянул мальчику сайгачью голову. Пёс тотчас вцепился в неё. пошёл, крикнул Сашка, отбиваясь, уйди. Надо говорить фу, объяснил Билов, протирая очки грязным носовым платком. Фу, с командой он. Кому сказано? Собачонка поджала хвост и оставила голову в покое. А почему фу? тихо спросил Сашка у Глеба. Чёртёзнай, так надо. Это какая ж порода, сонюк? Он её нет породы, она на улице живёт, Сашка погладил собачонку. А у меня дома борзая, сообщил Билов и надел очки. Ты когда-нибудь видел борзых? А они есть сейчас. Борзые это в Дубровском Александра Сергеевича Пушкина. Правильно. Мой старший сын Савва, он А как вашу собаку зовут? перебил Билова мальчик. Будда, ответил Билов. а взрослых не перебивают продолбатые своего буддо билов